Глава 7. Не опоздать. Да ну. У меня сотового с будильником нет, если что. И естественно, я опоздала, конкретно так, на несколько часиков. И ведь в одежде спала. но всё же. Бежала, почти скакала, надеясь, что тёмный принц тоже проспал и ждёт меня. Наивно, но шанс. Главное верить, а там уже решать по факту. И вот она лестница. Та-дам! задержала дыхание и со всего разбега влетела в своего чудесного принца. Кон подхватил и пришел к шикарному телу, такому рельефному и негромоздкому. по запаху определила, что это он. Ванилью так несло, что нос заложило. Не люблю ваниль, поэтому главным героям вечно ее приписываю. Мавелла, светлая моя, ты ведь могла упасть? С волнением в голосе поинтересовался красавчик, пытаясь заглянуть мне в глаза. Ну, а я от него отворачивалась, выворачивалась, как лиса за рыжим хвостом, вокруг его тела кружила. Вероятно, выглядела ужасной дурёхой, но не хотелось мне пускать слюни от любви и открывать свои планы. К тому же, свести меня с ведьмой может лишь тёмный принц. Я мне нужно идти, что-то там бормотала. Но куда? Что с тобой? Посмотри на меня, любимая, попросил принц, воздействуя своим голосом на мой разум. точнее, принцессе И тут я поняла, какой он красивый. Просто вот невероятно шикарный. Как вот не посмотреть. Только хотела полюбоваться, когда резкий мужской голос вернул мой разум в нормальное состояние. Отойди от неё. Такой рёв с тигром невольно сравнила. Но до льва ему, конечно, далеко, ведь у львов самый громкий рык среди всех больших кошек не могла не заметить мои любимчики всю книгу планировала про них написать но сейчас хотя бы из этой выбраться отойди вновь послышалось несомненно так рычать мог только ансгар дикарь одним словом но в данном случае в мою пользу грубо но очень результативно принц отступил жаль что не молча что ты себе позволяешь коннс бунтовался впервые он позволил себе негативные эмоции До протяжении романа всегда отличался спокойствием и вежливостью. Но не сейчас. Что-то изменилось. Но почему? Из-за меня? Она больна, заявил тёмный принц с таким видом, будто я с рождения страдаю страшным недугом. Зависла с открытым ртом, не оценив его легенду. Кто болеет, я? Хуже вот пучеглазый сноп, совсем из ума вышел даже не представляла, что может быть хуже, чем болезнь для принцессы. Теперь все шушукаться будут и добавлять диагнозов. Что? Лицо куна пошло пятнами, что меня напрягло? Из чего мы так разволновались? От недоумения или от страха жить с больной женой? Тем временем, пока я разбирала поведение принца по полочкам, он хлопал длинными ресницами, дёргая шеи в стороны. Еще Щенив растеник. Как-то портился на глазах мой главный герой. Увидев, что тёмный наглец открыл свой умный рот, незамедлительно вмешалась в разговор. "Да, я больна временным недугом, и он", ткнула пальцем в сторону Ансгара. "Мне поможет". "Он? Ты ведь боишься Ансгара, почему ты ищешь у него помощи?" с обидой спросил кон, разворачиваясь ко мне лицом. Я уставилась в пол, радуясь, что вовремя. Но это смотрелось невероятно ужасно. Поведение забитой мыши напоминало И что меня так вечно будет зацикливать? Не у меня, рявкнул с презрением темный принц. Ей необходима целительная сила Лаявы. Лаявы? Знахарка сгорела несколько лет назад. Ты ошибаешься, брат. Я не допущу. А я тебя не спрашивал, процедил темный принц, уничтожая взглядом брата. В следующую секунду поспешил к нам за мной. Не желая конфликта, схватила жениха за руки и прошептала: Любимая, прошу, отпусти меня. Обещаю, мы быстро вернемся, и все будет вновь хорошо". "Но зачем тебе знахарка? Мне нужна ее помощь. Если Ансгар убедил тебя случайными словами? Однако, какой наивный парень, убедить меня? Он серьезно? Это только качество принцессы так тупо повлияет на меня, а в нормальной жизни я только деду доверяю. Он патологоанатом. всегда по делу говорит четко, быстро и доступно, без всяких прикрас. Просто каждое лето родители меня к нему отправляли, и там я только могла расслабиться. Нет, он единственный знает дорогу. Пожалуйста, глянула в его лицо, не встречаясь с глазами, и решила добавить: только никому не говори, я тебя очень прошу. Я ведь могу на тебя положиться. Но ты идёшь с моим братом. Со мной ей будет безопаснее, чем с тобой, процедил скромный тёмный принц, уничтожая нас презрением, такой милый, что невозможно было не оценить. Я, Кун, чем я воспользовалась, быстро поднялась на цыпочки и поцеловала в щёку. Спасибо, спасибо, ты невероятный. «Расцвел вы поплыл, а то, если с моим папой такая фишка проходит, когда он меня прикрывает от мамы, то тут подавно. В следующую секунду я уже спускалась, хватая темного принца за руку, не понимая, от чего он там еле идет и кривится. Но потом вроде очнулся и перехватив меня за локоть, как пленницу потащил к выходу. Варвар